Продолжая рождественскую тему в наших передачах, обратимся к первому посланию апостола Павла к Тимофею. В 3 главе, в 16 стихе, записаны такие слова. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Когда празднуют Рождество Господа Иисуса Христа, Спасителя мира, сознание многих людей бывает потрясено близкой реальностью сверхъестественного. Рождество — что это, исторический факт или вымысел фанатиков? Если это вымысел, то отчего он не развеялся, не канул в небытие за две тысячи лет? За гораздо меньшее время обратились в ничто великие империи, исчезли многочисленные народы, плодородные земли превратились в пустыни, высохли моря, пучины поглотили огромное пространство. Забыты великие мыслители прошлого в забвении могилы разных завоевателей и великих царей. Если Иисус Христос — это выдумка, то правда о том, что имя Его становится с каждым годом самым известным и величественным на земле, есть невероятное чудо. Если же это исторический факт, то что этот факт может дать мне? Как он может повлиять на мою жизнь, на мою будущность? Если я признаю факт Его рождения, то, несомненно, нужно признать за истину и все евангельское повествование о нем, его нравственные и религиозные. Наставление. Мне нужно тогда признать, что он является именно тем, что говорит о нем Библия. Кто же он в действительности? Священное писание говорит, что сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Так написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 20 стихе. Итак, Рождество ⁇ это откровение великой тайны благочестия. Это явление Бога в человеческом мире. Именно это утверждает апостол Павел в приведенном в начале нашей программы тексте. Для чего мы празднуем Рождество? Если мы понимаем, что этот праздник от Бога, то для чего Он нам дал его? Для того, чтобы дарить подарки дорогим нам людям? Или для того, чтобы радоваться приходу в мир Спасителя? Или, может быть, для того, чтобы понять, как чудесен и велик план всемогущего Отца, давшего миру единородного Сына? В конце концов, что Он хотел дать нам через Рождество? Евангелие говорит, что в рождественскую ночь, так записано у Луки во второй главе, явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Это замечательное событие, которому нет равных в мире. Во-первых, это событие должно было прославить Бога, во-вторых, оно принесло на землю возвещение Божьего мира, и, в-третьих, оно объявило людям благоволение милосердного Бога. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это слова самого Иисуса Христа. До Рождества Христова живого Бога знал всего лишь один немногочисленный народ. В Иисусе Христе Бог открылся всем народам, как их надежда спасения и жизнь вечная. В Рождестве действительно явлена великая слава Божья, так как через Иисуса Христа весь мир сегодня получил возможность прославить Бога Отца. Всякий грешник, хочет он того или нет, находится в состоянии вражды по отношению ко всемогущему Богу. Жить во грехе значит быть врагом Богу. И написано «вас, бывших, некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам». Написано так в послании к Колостинам в первой главе «как страшно враждовать с Богом». Многие люди сегодня живут, как они говорят, «в свое удовольствие» и думают, что Бог не взыщет. Они говорят, «Я не делаю ничего плохого другим. Если у меня есть мои маленькие слабости, то ведь от этого никто не пострадает. Я просто не хочу упустить свой шанс, ведь жизнь так коротка». Это самое распространенное заблуждение. Ты не хотел почтить твоего Бога, который отдал своего сына на смерть, чтобы примирить тебя с собою. Если ты не поспешишь это сделать, то знай, что ты отвергаешь его милость и тем самым становишься его врагом. Но для тебя еще есть надежда. Тебе нужно признать себя грешником и принять его сына как своего личного спасителя. Он даст тебе способность покаяться в своих грехах. У него уже есть для тебя весь план спасения, только поверь. Написано во втором послании к Коринфянам в пятой главе «все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово «примирение». Тогда ты сможешь понять Божью любовь к тебе. Она будет постоянно открываться в свежей струе Божьего Слова и наполнять твое сердце. Какое блаженство познавать любовь Отца! Какое блаженство уже сегодня жить в этой любви! Он принес и для тебя познание своей любви через рождение своего Сына Иисуса Христа. Оказывается, в Его сердце любовь к тебе была прежде создания Мира. Он уже тогда видел тебя в твоих жизненных обстоятельствах, он уже тогда благоволил усыновить тебя через сына своего. Поспеши же ответить ему сейчас, поспеши сложить перед ним свое греховное бремя. Мы читаем в начале послания к Ефесянам «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Многие люди хотят сегодня посвятить свою жизнь Богу, но огромным препятствием для них является осознание своей неспособности жить по воле Божьей из-за своей беспомощности перед грехом. Это состояние очень точно выразил апостол Павел, ибо не понимаю, говорит он в послании к римлянам в 7 главе, не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу. Но что ненавижу, то делаю, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оноя, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Как быть в этой жизненной ситуации? Как это похоже на человеческую скорбь, выраженную в мирской поговорке «Рад бы в рай, да грехи не пускают». Как же на самом деле возможно человеку, носящему в себе падшую греховную природу Адама, приблизиться к святому Богу? Как возможно удовлетворить желание возрожденного духа и обновленной души жить по иным нравственным законам? Не по тем законам, которые царствуют во всем греховном мире, и не по тем, с которыми ты так тщетно борешься в себе, а по законам неба, к которому стремится твоя бессмертная душа. И для нас есть ответ от всемогущего Бога, ответ в личности Иисуса Христа. Иисус, родившийся в человеческой плоти, Он стал ответом от Бога для всякого, желающего жить праведно и благочестиво перед Ним. Он сделался для нас праведностью. Мы можем в Нем жить и им хвалиться. Это пришло к нам с Рождеством, это дано нам через Божью благодать. Написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, написано в послании к Титу во второй главе. Задумайся молитвенно над этим текстом. «Приникни с благоговением к престолу благодати Божьей». Вот он, этот Божий ответ. Бог знает, что мы не способны сами по себе принести плод жизни, угодный Ему. К Нему не войдет нечистый и злой, но всякие верующие в Него приемля обилие Его благодати. В ней принимает и все то, что Бог приготовил человеку для наследования вечного Царства. Благодать Божья Господь Иисус Христос. «Принимай Его» как нашего Спасителя, мы примиряемся с Богом. Но есть еще и научающая благодать – Он Сам, живя в нас Духом Святым, наделяет нас способностью отвергать нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в этом мире. Он избавляет нас от всякого беззакония, и наше сердце начинает гореть особенной ревностью к добрым делам. Он Сам поведет нас через жизненные трудности. Он научит радоваться и благодушествовать в немощах, скорбях и обидах. Свои заповеди Он наполнит содержанием нашей жизни». Когда тебе будет трудно, Он поддержит тебя, и когда ты возовешь к Нему, Он услышит тебя. Да благословит тебя, дорогой радиослушатель, сам Господь Иисус Христос светом своего Рождества. Да воссияет в тебе Рождество светом новой жизни, наполненной благодатью Божьей».